Санкт-Петербург, 22 августа, понедельник. Их было двое, и при жизни людоеда оба держались в тени, потому что были они маленькие-маленькие. и -маленькие. Но вот после смерти хозяина здорово сразу, оба-два подросли. А подросшие тотчас взялись неустанно доказывать самим себе и персоналу Феникса, что на самом-то деле они всегда были большие-пребольшие, -большие, только очень скромные потому никогда и не высовывались до поры до времени. Их было двое, этих славных соратников-людоеда. Чистая душа, здесь правильнее сказать «чистая душа», сопровождая фразу, поясняющим жестом растопыренных пальцев, которого продолжал трепетать на асфальте, прикинувшись импортной свечкой из навороченного супермаркета. Господа безродные Треплов были очень похожи, оба в хороших костюмах, «Оба очкастенькие и бреллястенькие, внешне доброжелательные, внутри настороженные, эдакие двое из ларца с одинакового яйца. «Мы, Константин Валерьевич, в вашу епархию и не лезем», да — до поры до времени, — уточнил Треплов. «Именно», — согласился с уточнением партнера, безродный, — «свобода действий вам предоставлена, и если не полная, то значительная, равно как утвержден размер вознаграждения» для стимулирования полиции, и немалый, именно, снова на долл щеки безродный. Так что мы не спрашиваем вас, каким образом вы решаете поставленную перед вами служебную задачу. Мы интересуемся, когда. Заслушивание начальника службы безопасности происходило в апартаментах покойного людоеда. Внутреннее убранство коих, как нетрудно догадаться, было на высшем уровне, строго, достойно, солидно. На дальней стене, перед которой стояли стол и трон людоеда, распростерла крылья птица Феникс. Заслушиваемый, он же господин Зеленков, собрался с духом и выдал новым боссам домашнюю заготовку. Уверенную, четкую, вот только ни о чем. Все это время отрабатываются рабочие версии. Как минимум две из них к сегодняшнему дню отпали. Что само по себе уже результат. Каждый вечер идет рабочий созвон с нашими людьми полиции. К слову, реальных зацепок там пока тоже нет. В современном мире мы не можем ждать милости не только от природы, но и от полиции, весомо заметил безродный. Тем более, что от полиции чаще всего дожидаешься не милости, а подставы. Позволив себе легкую шутливую игривость, уточнил Треплов. Вот-вот, здесь вам, Константин Валерьевич, не отдел по борьбе с квартирными кражами, а солидная фирма. Хватит уже по старинке работать. Да и включите, в конце концов, креативное мышление. Константин насупленно покосился на безродного и с немалым усилием, сдерживаясь, ответил максимально корректно. «Извините, Лев Семенович, но я не знаю, что такое креативное мышление и куда его подключают. Для меня это как квадратный трехчлен математики. Не только не знаю, даже просто представить не могу». Еще раз повторяю, Константин Валерьевич, мы не спрашиваем вас, что и как делается. Мы спрашиваем, когда будет результат. Говорить о возможных сроках реализации с моей стороны было бы верхом непрофессионализма. Может, через месяц, а возможно, никогда. Знаете, есть такое понятие, как «глухарь». Знаем, телевизор смотрим. Вмешался в их диалог Треплов. Вот только мы сейчас не в телевизоре. Скандалы, интриги, расследования. Короче, через две недели состоится собрание акционеров. А накануне мы соберемся и снова заслушаем вас. И если выяснится, что вы по-прежнему топчитесь на месте, в повестку дня собрания будет внесен дополнительный пункт. Именно. Привычно надул щеки безродный. Дополнительный пункт о досрочном расторжении трудового контракта с начальником службы безопасности Феникса. — Вам все ясно? — Более чем. — В таком случае вы пока свободны, Константин Валерьевич. Зеленков покинул начальственный кабинет, каким-то чудом удержавшись от истеричного громыхания дверью. Внутренний клокоча он спустился двумя этажами ниже, добрел до запертой двери своего кабинета и резко ускорился, услышав, как внутри разрывается городской телефон. — Слушаю. «Здорово, начальник!» – донёсся в ответ задорный петрухинский тимборок. «У тебя деньги на трубке кончились, что ли?» «О, привет, Димка! Это просто меня на ковёр к новому, чтоб ему начальство дёргали, а я мобилу отключил, чтобы лишний раз гусаков не дразнить. Понятно, причина более чем уважительная. Слухай, тебе имя Нечаев Игорь Павлович ничего не говорит?» «Не, а кто это?» – спросил Костя. После того, как Петрухин в довольно резкой форме отказался от участия в деле, Зеленков на него малость, в общем, не то чтобы обиделся, но испытал, скажем так, некоторое разочарование. Петрухин, разумеется, это понимал, а потому сейчас, как бы небрежно, пояснил. «А это, друг мой, никто иной, как человек, на имя которого убийцы вашего людоеда зарегистрировали свои сим-карты». Какое-то время Зеленков ошалел молчал, потом спросил. «Так вы чего, парни, всё-таки взялись за это дело?» «А то... Ну вы, блин, даёте!» «А то... Так ты точно не знаешь никого с такими позывными?» «Для порядка, уточнил Петрухин. Среди персонала вашего «Феникса» или среди партнёров-конкурентов такого нет?» «Нет», – твёрдо сказал Костя. «Собственно, на такой ответ Петрухин рассчитывал. Разумеется». Существовала некоторая вероятность, что Нечаев все-таки как-то связан с Фениксом, но эта вероятность была совсем мала. И вот теперь Дмитрий ее проверил и убедился, что Нечаев скорее всего лицо подставное, которое пожалуй и не подозревает, что на его фамилию накануне убийства Людоеда были зарегистрированы сразу две симки в двух разных офисах и с разрывом не более часа. Петрухин поговорил с Зеленковым еще пару минут, объяснил ситуацию, а напоследок сказал, «Ты извини, Котика, что в этот раз я на понтах ушел. Сам понимаешь, сначала хотелось проверить, а не пустышка ли. Не обижайся, старый, ты же все понимаешь». «Да ладно», — сказал, как отмахнулся Зеленков. По его интонации, а главное, по растянувшейся довольно чеширской улыбки Чувствовалось, что он несказанно обрадован тем, что партнеры предложения приняли. Вы, главное, парни, держите меня в курсе. А если потребуется в чем-то моя помощь, то я завсегда. А раз завсегда, тогда еще такой вопрос. Некое ЗАО Манхэттен Плюс, случайно, в число ваших партнеров не входит? Входит. Еще как входит. А ты почему спрашиваешь? А потому что мнится мне, зелененький ты мой что соображение коими ты в прошлый раз хотел с нами поделиться, как раз таки связано с фирмой «Манхэттен». Так? Так. А как вы? Обалдело начал было Зеленков, но Петрухин его перебил. Значит так. Купчину я с утра отправил в местную командировку, в Гатчину. Думаю, он скоро должен будет возвернуться, если, конечно, не угорит в пробках. Если мы вечерком к тебе в офис проскочим часиков, Скажем, в семь. Есть шанс застать тебя на рабочем месте? Конечно. Жду. Вот и большой при большой гуд, повторил Дмитрий, кладя трубку. В ответ телефонный аппарат тут же звякнул особую легкоузнаваемую руладу местного вызова. Заслышав которую, Петрухин ругнулся. Теперь, когда решальщики взяли какой-никакой след в деле убийства людоеда, Любая магистральная тематика становилась фактором отвлекающим. Правда, трубку он все-таки снял. А сняв, обозначая свое раздражение, не то рявкнул, не то гаркнул. «Слушаю». «Фу, Димочка, ну зачем так кричать?» «Я не кричу, я вырабатываю начальственный голос». «Зайди в приемную, начальственный». «Алла, я сейчас очень занят. Давай позже, а?» «Тогда пусть купцов поднимется». Виктор Альбертович распорядился, чтобы вы срочно забрали факс из Омска и к вечеру отправили им подробную справку. Матерь-перематерь. Что? Я говорю, как все это не кстати с этими твоими сибиряками? Во-первых, они не мои, а во-вторых, кончай материться. Ну, извини, нервы. Хорошо, сейчас зайду. Петрухин положил трубку и подозрительно уставился на телефонный аппарат словно ожидая от того очередной подлянки. Но на сей раз японской сборки чудо-машинка промолчала, и Дмитрий, вздохнув, поплелся в приемную за факсом из Омска. Пока Петрухин поднимался этажом выше, алочка успела погрузиться в очередной телефонный звонок. Так что, когда он толкнул дверь и просочился в приемную, то уткнулся глазами в спину и по мальчишески стриженный затылок секретарши. В момент разговоров дружески интимно-доверительного свойства алочка имела привычку крутиться в рабочем кресле, порой совершая за один звонок по нескольку десятков оборотов вокруг своей оси. Будучи увлечена беседой, секретарша не услышала, как в приемную вошел посетитель, а потому продолжала беспечное щебетание. «Это когда ты построил официанта, и он побежал включать для нас музычку?» «Конечно, помню». «И чего?» «А, да, точно. Сейчас посмотрю. повеси Не меняя позы, алочка протянула ладошку за ежедневником и зашебуршала страницами. «А какой это был день недели, не помнишь?» «Точно. О, вот нашла. Пиши. Фамилия первого Мирошников, а второго Петров». «Да. Да не за что. Ой, да ты мне еще будешь рассказывать». А я-то не знаю, что это ваш Манхэттен Плюс полный отстой. Я вообще не врубаюсь. Чего ты там столько времени делаешь? Кто?» – неожиданно громахнула откуда-то сзади. Да так громахнула, что от испуга и неожиданности алочка едва не соскользнула с кресла на пол. Она опасливо поворотила хорошенькую головку и изумленно выпятилась стоящего на пороге приемной, бешено вращающего глазами Петрухина который отрывисто, словно вколачивая гвозди, спросил, «С кем ты сейчас говоришь?» «О, Господи, Дима, да разве можно так пугать? Я чуть не описывалась со страху». «Кто у тебя на линии?» Напуганная секретарша не сразу поняла вопрос. А когда до нее дошло, недоуменно посмотрела на зажатую в кулачке влажную телефонную трубку и обиженно сказала, «Кто-кто? Уже никто». Я испугалась и кнопочку с красной трубочкой случайно нажала. С подружкой, я говорила, с Танькой. Она что, работает в Матхэттене? Ну да. А что здесь такого? Ха, и как часто вы с ней видитесь? Да не так, чтобы очень. Последний раз дней 10 назад. А точнее. алочка задумалась. Ну, ну, это было в тот день, когда, когда еще этого, который людоед, на Казанской застрелили. «О, боги!» – хватаясь за голову, простонал Дмитрий. «Она еще и в курсе за образцово». Петрухин в три шага пересек приемную, бесцеремонно уселся на заваленный бумагами секретарский стол и, нависая над девушкой, зашептал. «А сейчас?» «Сейчас кто кому звонил?» «Ты ей или Татьяна тебе?» «Она мне!» – также перешла на шепот ничего не понимающая алочка «А что?» Что, Татьяна, от тебя хотела? Да ей сегодня понадобилось для бухгалтерии казенные деньги списать за железнодорожные билеты до Твери. А фамилии? Ну, тех, которые ехали. Они у меня в ежедневнике остались. Просто ей в тот раз, ну, когда мы обедали, записать было некуда, вот она и попросила у меня ручку-бумажку. А теперь, алочка солнышко еще раз, все сначала и максимально подробно.